Глава 37. Таинственная каменная башня Джокера доставила их в перекрестие. Кэтрин была сама не своя от счастья. Щеки пылали, смех рвался из груди. Она крепко держала Джокера за руку. Волосы у нее спутались, пальцы на босой ноге совсем замерзли. Раньше к это не догадывалась, на что похоже счастье. Все ее тело улыбалось. Она чувствовала, что если оттолкнется от пола в черно-белую клетку, то обязательно взлетит, поэтому ступать приходилось осторожно. Они отыскали дверь в черепашью бухту, и Джокер, учтиво поклонившись, распахнул ее перед Кэт. «После вас, моя госпожа!» Она присела в реверансе. «Ах, благодарю вас, сударь!» И танцующим шагом первой впорхнула в дверь, оказавшись у берега реки. Мост безмолвно нависал над ними. Воздух был тих и неподвижен, только стрекотали кузнечики. Да кое-где поблескивали светлячки. Джокер закрыл дверь под мостом и вышел вслед за ней на тропинку. Он нежно коснулся ее спины, и от этой ласки Кэтрин стало тепло и хорошо. Она улыбнулась и увидела на его лице отражение своей радости. Кэт не заметила, как снова оказалась в его объятиях. Но не успели их губы соприкоснуться, как сверху раздался предупреждающий сигнал. Хриплое карканье вонзилось в Кэт, как дротик. Она ахнула и, подняв голову, увидела на дереве ворона. Джокер придержал ее за локоть. Кэт. Ночная тишина взорвалась бряцанием оружия и громкими командами. Не слушая криков Кэт, кто-то схватил Джокера. Его руку вырвали из ее руки так резко, что ладонь вспыхнула, как обожженная. Кэт вернулась и увидела, как двойка и семерка трев силой заставляют Джокера опуститься на колени. Вокруг них размахивала булавами и копьями целая колода дворцовых стражников. «Что вы делаете?» – закричала она, вцепившись в Джокера. «Отпустите его немедленно!» «Кэтрин! О, слава небесам!» Из-за зеленой изгороди показались ее матушка с отцом. Король семенил за ними и, увидев его... Кэтрин покрылась холодным потом, но тут Маркиза стала душить ее в объятиях. «Ах, милая моя девочка! Мое дорогое дитя! Ты дома? Ты невредима!» «Конечно, я невредима! Что все это значит?» «Не бойся, родная, все уже позади!» Маркиза погладила ее по волосам. «Мы все знаем, мы слышали о нападении Бармаглота!» «Ах, я обожаю, боготворю его величество, но с его стороны непростительно было подвергать тебя такой опасности». Это говорилось с расчетом, что король, стоявший неподалеку, услышит и поймет, что он, конечно же, уже прощен. «Говорили, что ты ранена, и что этот ужасный злобный шут потащил тебя к рыбам-хирургам. Мы отправились туда с твоим отцом и Мэриен, но тебя нигде не было, никто ничего не знал». «Рыбы-хирурги сказали, что вы к ним даже не заходили». «Что я должна была думать?» «Ты была беспомощна, испугана, а этот кошмарный человек утащил тебя невесть куда и делает с тобой что-нибудь ужасное и...» Она зарыдала, захлебываясь слезами, так что Кэтрин жала сердце от жалости и чувства вины. Неожиданно за спиной у Кэт раздался трубный звук. Это ее отец с красными от бессонницы глазами высморкался в носовой платок. В стороне под деревьями Кэт увидела побледневших Мариен и Абигайль. Обе молча смотрели на нее. Мариен, прижимая руки к животу, с облегчением заулыбалась. «Этот шут!» – голос матушки задрожал. «Он сделал тебе больно?» «Что?» «Да нет же!» Кэт затрясла головой, только сейчас начиная понимать, о чем говорит Маркиза. «Совсем нет. Ничего подобного!» «Это просто недоразумение. Вы не поняли?» «Отпустите его! Он не сделал ничего плохого!» Повернулась Кэтрин к стражникам. «Все уже хорошо!» Отец выступил вперед и заботливо поправил прядь на лбу у Кэт. «Его схватили. Тебе нечего опасаться. Его Величество уверил нас, что это больше никогда не повторится». Кэт ошеломленно посмотрела на Джокера. Он плотно сжимал губы... Это было единственным признаком волнения на его бесстрастном лице. Все признаки радости, которая еще недавно переполняла их с Кэт, бесследно исчезли. Джокер переводил взгляд, лукавый даже хитрый, с короля на стражников, а потом на ворона, затаившегося где-то в кронах деревьев. На Кэтрин он не смотрел. Вид у него был не слишком невинный. Кэт нахмурилась и уперла руки в бока, От страха вы ничего не понимаете. Джокер мне помогал. Отнес меня... Она заколебалась, но только на миг. Он отнес меня к паточному колодцу. Он знал, как его найти и... Смотрите сами, моя нога исцелена. Яна приподняла подол платья. Кэтрин! Маркиза стукнула дочь по руке и подол упал. Но Мэриэн, вскрикнув, прижала руку к рту. Она видела, как была ранена Кэт в театре. И поняла, что это чудо. Кэт решилась переключить внимание на короля, ее ухажора. Она набрала в грудь воздуха. При виде его взлохмаченных волос и распухших губ, в душе у нее шевельнулась вина, слабая, еле заметная, как укус комара. «Ваше Величество, прошу вас, прикажите отпустить Джокера. Он не сделал ничего дурного». Король уткнулся подбородком в складке мантии. Корона у него сползла на ухо. «Ничего дурного?» сплеснула руками ее мать. «Да он похитил тебя! Дважды!» Укат перехватило дыхание. «Не могу понять, чем околдовал тебя этот человек!» Продолжала маркиза. «Но похитить тебя? Один раз прямо из-под носа твоего жениха? Он мне не жених. И даже из нашего собственного дома. Прямо из твоей спальни!» Она снова зарыдала. Отец Кэтрин обнял супругу, но она отмахнулась и в гневе напустилась на Джокера, которого стражники все еще удерживали на коленях. «Злодей! Негодяй! Как ты посмел?» Джокер выдержал ее взгляд. Лицо его оставалось непроницаемым, только на скуле подрагивал мускул. «Мамочка, перестань!» Кэт повисла у матери на руке. «Все было совсем не так. Он... он же...» Она секлась на полуслове. Родители все знают. Они узнали, что Джокер пробирался к ней в комнату. Им известно, что она убегала из дому под покровом ночи. Кэт, потрясенная предательством, посмотрела на Мэриэн. Та, с глазами полными слез, умоляюще сложила руки. «Простите меня», – произнесла она отними губами. «Мы ждали, что он потребует выкуп», – хмуро сказал отец. «И даже не знали, увидим ли тебя снова». «Но я же здесь!» — снова заговорила Кэтрин. «Меня никто не похищал, никто не требовал выкупа. Я все могу объяснить!» «Он похитил тебя прямо из дома!» — взревел отец. «Без компаньонки! С тобой могло случиться что угодно!» «Но ничего же не случилось!» «Ты хочешь сказать?» В голосе маркиза послышалась угроза, будто тучи собирались на горизонте. «Что моя дочь? Мой ангел?» «Пошла с ним по своей воле!» Кэт залилась краской. «Я...» «Что, моя дочь?» Продолжал он, отчетливо выговаривая каждое слово. Посреди ночи сбежала из дому с придворным шутом, чтобы встречаться с незнакомыми мерзавцами и кто знает, какими еще безобразными существами. Кэт не могла дышать. Сколько же ее тайн выболтала Мариен? Остается последний шанс. Поняла она все отрицать, обвинить во всем Джокера, свалить все на него, и навсегда остаться такой, какой ее хотят видеть родители. Катрин стало страшно от того, как легко было это сделать, и при этом совершенно невозможно. Разве она может предать его? Она сжала кулаки и открыла рот, но тут раздался другой голос, более низкий. Нет, все обернулись к Джокеру. Он гордо поднял голову, но глаза оставались опущенными. Он не смотрел ни на Кэт, ни на ее родителей, ни на короля. «Она пошла со мной не по своей воле, хотя ей могло так показаться». «Джокер!» Сердце ее сбилось с ритма. Стрек от насекомых смолк и слышалось только журчание ручья. Джокер ответил ей мрачным, решительным взглядом. «Я воспользовался чарами, чтобы уговорить ее пойти со мной. Это был фокус». Он лжет. Это не...» Леди Пинкертон невинна. Во всем, что случилось, ее вины нет. Маркиза так и осела от облегчения и благодарности. Ее пошатнувшаяся вера в мир была восстановлена. «Но почему? Зачем?» Закудахтал король. В темноте его голос звучал жалобно. Кэт ни разу еще не видела его таким растерянным, несчастным. А от мысли, что она ему изменила, ей стало стыдно. «Зачем тебе все это, Джокер?» Джокер невозмутимо посмотрел на короля. «Я предан белому королю и белой королеве шахматного королевства. Я был послан сюда, чтобы похитить сердце вашей королевы и доставить его им. Я пытался очаровать ее, чтобы ее сердце, когда она выйдет за вас, стало моим». Король попятился, прижимая руку к груди, словно Джокер ударил его кинжалом. «Как ты мог сделать такое следи, Пинкертон?» Кэт была, как натянутая струна. «Джокер, не надо». «Придержи язык, дорогая моя». Отец опустил тяжелую руку ей на плечо. «Очевидно, что ты до сих пор находишься под действием чар». Джокер взглянул на нее. «Это правда. Я не жалел сил и умения, чтобы околдовать ее». У нее побежали мурашки по спине. Он получил ее сердце, а взамен отдал свое. Ничто не сможет этого изменить. Ничто. Но он изображал злодея перед ее родителями, перед королем, перед всем червонным королевством. Но зачем? Чтобы спасти ее репутацию, до которой ей сейчас совсем не было дела? Маркиза загивала. Вы слышите? Он признался в коварных задеяниях, и мы все тому свидетели. Какое счастье, что все открылось сейчас, не успев зайти слишком далеко. Счастье, что Мария надумалась и догадалась просить о помощи. Внутри у Кэтрин все кипело и бушевало. Глаза быстро наполнялись слезами, но она сморгнула их и снова повернулась, чтобы посмотреть на Мэриэн. Самая задушевная ее подруга жалась к стволу дерева с потрясенным и очень, очень виноватым видом. Где-то в груди у Кэтрин узел гнева завязался еще туже. Проследив за ее взглядом, маркиза махнула служанкам рукой. «Абигаль, Мариен, вступайте домой и приготовьте для Кэтрин горячую ванну. Ей сегодня досталось, бедняжки». Девушки поспешно присели в реверансе. «Я так рада, что все обошлось, к «Леди Кэтрин», – пролепетала Мариен прежде, чем следом за Абигаль удалиться в дом. Гнев разбухал, рос в груди у Кэтрин. Она вовсе не считала, что все обошлось. «Надеюсь, преступника ждет тюремная камера?» – спросила Маркиза. «И самая надежная!» – запайчиво воскликнул Маркиз, брызгая слюной. Брызги попали Джокеру на щеку, но он и бровью не повел. «Ради безопасности нашей дочери. Надеюсь, что с этого дня ему не удастся колдовать еще хоть кого-то, кроме тюремных крыс». «Конечно!» – залепетал король и, явно пересиливая себя, подошел к ним. Он нервно потирал руки, и Кэт видела. Ему ужасно хочется, чтобы вся эта неприятная ситуация поскорее осталась позади. Я не могу найти слов, чтобы выразить возмущение тем, что случилось. Брови короля взлетели кверху, и он махнул рукой в сторону Джокера. А ведь он внушал мне доверие. — Какие же вы все глупцы! — прошипела Кэт. «Кэтрин — Кэтрин! — прикрикнула на нее матушка. Маркиз обнял супругу за плечи. «Ну-ну, милая, наша дочь сама не своя. Разве ты не видишь?» Кэтрин выпрямилась, скрестив на груди руки. «Какая же я тогда, по-твоему?» «Хм, ну, хорошо». Король, прочистив горло, попытался сменить тему. «С Джокером мы разберемся». Он оттянул тугой воротничок. «А потом как можно скорее забудем неприятности, которые на нас обрушились». Кэт в повернулась к Джокеру. Он не отвел глаз и смотрел пристально, как будто пытался что-то ей сказать. Может, он говорил, что все это к лучшему, но Кэтрин отказывалась верить. Неожиданно для всех король захлопал в ладоши, нервно и ненатурально. «Я придумал! Вот что мы сделаем! Давайте устроим бал!» Кэтрин уставилась на него в недоумении. «Бал? Вы совершенно правильно сказали тогда в театре, дорогая!» Продолжал король, и Кэтрин вдруг стала не по себе. «Я король и должен что-то предпринять, чтобы жители Червонного Королевства чувствовали себя в безопасности. Никаких бармаглотов, никаких похищений. Устроим веселый маскарад, а потом будем танцевать и пировать. Надо забыть все плохое, что когда-либо с нами случалось». «Это безобразие!» завизжала Кэт. «Как же вы не помните!» «На последнем устроенном вами балу бармаглот напал на гостей Ее возмущение было подавлено маркизой, которая зажала ей рот. «Великолепно, Ваше Величество, просто великолепно!» Король привстал на цыпочки и покачался, довольный похвалой. «Тогда назначаю бал на завтрашний вечер и... и...» Он вдруг смутился, щеки над закрученными усиками покраснели. «И, может быть, завтра я смогу сделать важное объявление?» Монарх пошевелил бровями, глядя на Кэтрин, и она вскрикнула бы от ужаса, если бы мать твердой рукой не продолжала зажимать ей рот. «Ну а теперь, — защебетал король, — вернемся же в замок. Уведите пленника. Вот теперь все в порядке. Славно, славно!» Все, кто был на поляне, смолкли. Все взгляды были устремлены на Джокера, настороженные, опасливые. Кроме Кэт, которая смотрела на него с испугом и надеждой. «Что касается Джокера, то на его лице не осталось и следа враждебности или недовольства». Он улыбнулся королю почти радостно и заговорил. «Вы были очень добры ко мне, Ваше Величество». Король раздулся от похвалы и начал теребить оттороченный мехом край мантии. Ах, Джокер, ну что ты, право, не стоит благодарности». «Поэтому мне особенно грустно, что я предавал вас и снова предам сейчас». Его золотисто-желтые глаза тыскали Кэтрин, лучась невысказанными словами. Тело Джокера начало расплываться. Тень трепет, взмах чернильно-черных перьев. Каркая с дерева слетел ворон, и две неразличимые черные птицы скрылись в ночи.